Что относится к альтернативным методам лечения геморроя и чего от них можно ожидать? Начнем с нескольких соображений общего порядка. Разбал Советского Союза, кроме всего прочего, привел к исчезновению существовавшей десятилетиями системы оказания медицинской помощи. Теперь граждане норовят лечить пустяковые заболевания, в том числе и геморрой, не у врача, а в аптеке, прежде всего потому, что этих учреждений стало гораздо больше, чем поликлиник и больниц. Что такое лекарственный дефицит, население быстро забыло. Были бы только деньги. Ничего плохого в аптечном изобилии как будто бы нет, если не считать того, что практически любые лекарства, в том числе и сильно действующие, сейчас можно купить без рецепта. К счастью, средства для лечения геморроя на тот свет не отправят. В худшем случае просто-напросто не помогут. Со всей определенностью можно утверждать, что в подавляющем большинстве случаев не удастся вылечить геморрой навсегда одними только свечами, мазями и ванночками. Период благополучия после лекарственного лечения геморроя непременно сменится возобновлением симптомов. Мало того, что при каждом последующем обострении эффективность лекарств будет уменьшаться. При этом легко впасть в уныние, и это попробовал, и то ничего не помогает. Следовательно, геморрой неизлечим. Вслед за этим часто совершается вторая ошибка. Вместо визита к проктологу пациенты обращаются к специалистам альтернативной медицины. Читатель может спросить, что плохого в гомеопатии, фитотерапии, герудотерапии. Почему так категорично? Ошибка, неразумение. Дорогие мои, трава лечения, герудотерапия. Гомеопатические средства не являются альтернативой аптечным противогемороидальным свечам и мазям, прежде всего потому, что все эти средства и методы не влияют на механизмы формирования гемороидальных узлов. Не стоит рассчитывать, что удастся сразу и надолго остановить кровотечение при помощи настоев трав, припарок и гомеопатических лекарств. Разве что применение пиявок при тромбозе геморроидальных узлов быстро уменьшит боли и отек. Значит, вы тоже советуете резать? Воскликнет в отчаянии и негодовании читатель. Друзья мои, не будем торопиться. Надеюсь, предшествующие главы убедили вас, что реальную альтернативу геморроэндоктомии создало появление малоинвазивных методов лечения геморроя. Но вместе с тем не надо выплескивать с водой ребенка. Полезные свойства трав, овощей, пиявок, водные процедуры и гомеопатические средства позволят сделать более стабильными результаты всех современных методов активного воздействия на геморрой. После того, как геморрой будет излечен малоинвазивными процедурами или операцией, альтернативные способы лечения могут оказаться ничем не заменимыми действенными мерами профилактики возобновления заболевания. Важно отметить, что альтернативные методы лечения следует применять под наблюдением или при участии профессионалов. В газетных публикациях, научно-популярных брошюрах, интернете и телепередачах тонкости применения опасности и осложнения простых и естественных методик, как правило, упоминаются вскользь или обходятся стороной. Начнем наш обзор с гомеопатии.